Глава 18. Я не покину баррикад. Александра. Земля. Ленинград. 1942 год. Январь. Я вновь смотрю на себя в зеркало. Платиновые потускневшие волосы с проблесками седины покрывает теплый мамин пуховый платок. Зимнее пальто кажется большим на моем исхудалом, обессиленном и измождённом голодом теле. И как только в нем держится жизнь, за что она цепляется? Скупой луч холодного зимнего солнца на миг появился из-за облаков и, скользнув по моему лицу, подсветил глаза. Кажется, это единственное, что во мне никак не изменилось. На худом осунувшемся лице Заострившимися чертами они по-прежнему упрямо горели зеленым огнем. Как будто через них в этот мир кричала моя душа: Я жива, я еще жива. Меня не убили. Вы слышите? Мое сердце еще бьется. Вместе с сердцем моего родного Ленинграда. Денно и нощно тук-тук, тук, тук, тук, тук. Мой город окружен. Обессилен изможден, но не сломлен. Нас надеются взять из но мы не покоримся никогда. Взгляд зацепился за календарь с березами, что остался висеть на стене сорок первого года. На дворе стоял январь сорок второго. Старый календарь уже не нужен, но числа, обведенные в кружочки и затем зачеркнутые папиной рукой. Сделали этот лист бумаги с картинкой особо дорогим. Мне казалось, что еще вчера папа, в конце дня подойдя к календарю, с улыбкой зачеркивал обведенное утром в кружочек число. Вот еще один день прошел. Часто приговаривал он при этом. Вот еще один день прошел. Еще один мой день без всех вас, кто был мне так дорог. Без мамы папы, шутника коленьки, и нашего солнышка Алёшки. Без бабушки с дедом, без хохотушки Лиды. Первым смерть забрала бабушку с дедом. Их деревню оккупировали немцы, и лишь спустя два месяца мы узнали, что их заживо сожгли в собственном доме, согнав туда соседей со всей улицы. Не осталось больше того домика. Живы лишь воспоминания. Потом пришла похоронка на Николеньку. Он служил на границе и погиб в первые же дни войны. Так и остался мой старший ясноглазый братик лежать на чужбине. В чужой земле, под неродным небом. И с того дня тяжкое горе словно поселилось навеки в нашей квартире. Мы не оправились после его гибели, а нам уже принесли новую похоронку. На этот раз с именем папы. Наш глава семьи, наше сильное плечо, наша опора. В тот миг, глядя на дрожащие мамины руки, державшие клочок бумаги, я вдруг осознала, что мой мир окончательно рухнул. И для нашей семьи закончилась целая эпоха, символом которой были папа с Колей, наши старшие мужчины. Жизнь ударила нас, забрав самое дорогое. Смерть играла похоронками в лото. И теперь, стоило мне увидеть почтальона, я забывала, как дышать. В один из дней мама вместе с Лидой собрались к проруби за водой, пока на улицах было относительно тихо. Я осталась дома с Алёшей, болеющим гриппом. Ставший привычным для нас звук метронома вдруг начал стремительно ускоряться, что означало приближение арт-обстрела. Я подбежала к окну, надеясь увидеть там маму и Лиду. В эту минуту мое сердце будто застыло на миг, чтобы потом забиться так, словно оно хотело выскочить из груди и обогнать стук метронома. Но было и еще кое-что. Одновременно с метрономом послышался низкий утробный гул, шедший словно отовсюду, природу которого я не поняла. Этот звук к чувству тревоги примешивал ощущение подступающей паники и парализующего ужаса, хотя быстрый метроном всегда неизменно заставлял меня ощущать прилив страха. Мамы следы во дворе видно не было. «Что это может быть? Лёша, ты слышишь?» — спросила я у брата, стараясь при этом не подавать вида, что мне страшно так, что хочется кричать. Метроном Это все, что я слышу, ответил он слабым голосом, вставая с кровати. Шура, а как же мама с Лидой? Его глаза наполнились слезами. Гудение, не похожее ни на гул самолета, ни на что другое, казалось, проникало в каждую клеточку моего измученного мозга, лишая последних остатков напускного спокойствия. Вновь повернувшись к окну, в котором чудом уцелели стекла, я посмотрела на город и обомлела от увиденного. От самой земли к небу поднимались тонкие струйки черного дыма, напоминающие ленты. Что-то похожее мне уже доводилось видеть за некоторыми немецкими самолетами. Сначала я думала, что этот след виден всем, но оказалось, что его никто, кроме меня, не замечал. «Что же это было такое? Может быть, я схожу с ума?» Из работающего репродуктора послышался голос диктора, сообщивший о начале артобстрела города. И я словно опомнилась. «Ой, мамочки!» Схватив со стола узелок с документами, и самым необходимым принялась наспех одевать брата. Нужно было скорее спускаться в подвал. «Мама! Мамочка!» — причитал Алёшка, размазывая горькие детские слезы по впалым щекам. «Там же на улице мама осталась и Лида!» «Они спрячутся в бомбоубежище, а потом, как только все закончится, вернутся», уверяла я брата, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро и про себя моля Бога о том, чтобы мои слова действительно оказались правдой. «А если все же... Нет, нет, нет!» «Нельзя сейчас об этом думать. Нужно спуститься в укрытие». «А если они не успеют добежать?» — не унимался Алёша, пока мы спускались с лестницы. «Успеют. Я уверена, что успеют». Продолжала я успокаивать и брата, и саму себя, сдерживая в горле рыдания, рвущиеся наружу. Сердце сходило с ума, и слезы мешали дышать. Я как могла старалась их держать в себе, чтобы еще больше не пугать брата. Мне хотелось верить в лучшее, верить, что мама с Лидой успеют добраться до ближайшего укрытия и смогут там переждать очередную артиллерийскую бурю. Стоило нам спуститься на первый этаж, как Алёша внезапно с неожиданной для больного истощенного ребенка силой рванул к парадному выходу. Мама, мамочка! Мама! Кричал он во всю силу своих легких, срывая голос: Отпусти меня, отпусти! Там же мама! Мое сердце разрывалось на части. И тогда я позволила слезам беззвучно вырваться на волю, все еще продолжая крепко держать брата. Что бы там ни было, сейчас я несу за него ответственность и не могу позволить, чтобы с ним что-то случилось. Взрыв! Прогремевший где-то очень близко, тряхнул дом. Со стен посыпалась штукатурка. Я споткнулась на лестнице, едва не скатившись с нее кубарем вместе с притихшим вмиг Алёшей. «Идём в подвал», — скомандовала я брату, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Мы сейчас ничем не сможем помочь маме и Лиде. Нельзя бежать на улицу, ты пойми, там сейчас опасно. Ты и маму не найдёшь» и сам погибнуть можешь. Сейчас мы должны сидеть в подвале». Новый оглушительный взрыв заставил нас испуганно вздрогнуть. В торе ему в моей груди дрогнуло и одновременно отозвалось тупой болью. «Теперь я точно знаю, где находится сердце. Его легко найти, когда оно болит». Брат Панура опустил голову, всхлипывая. Взяв его за руку, Я поспешила с ним к входу в подвал. «Мне страшно, Шура, страшно, так гремит!» — лепетала Алёша, пока мы спускались по ступенькам вместе с соседями. «Мне очень страшно! За тебя, за маму с Лидой! Я так боюсь за всех нас!» Отойдя вместе с ним в угол подвала и присев на деревянный ящик, я посмотрела ему в глаза. В них плескалось отчаяние и безнадежность. Бывший всегда худым и длинным неугомонным сорванцом, Алёша сейчас напоминал собственную тень. Исхудавший до измождения, страдающий дистрофией, бледный, как пелена, он смиренно стоял и в бессилии глотал слезы. Я отвела взгляд, горло вновь сдавило спазмом. «И я боюсь», — призналась ему, чувствуя, как слезы вновь бегут по моим щекам. Но ничего не могу изменить, и от этого мне еще страшнее. И все-таки мне хочется верить, что все обойдется. И кого я пытаюсь убедить? Алёша подошел ко мне. Я усадила его на колени, обняв. Наверное, не стоило мне ему в этом признаваться. Я должна была как старшая сестра, как единственный взрослый человек, оставшийся сейчас с ним, через силу, через не могу делать вид что держусь. Только вот сил, ни физических, ни душевных, у меня почти не осталось. Отчаяние и боль кипели внутри и накрывали удушливой волной. Хотелось хоть с кем-то поделиться тем, что на душе, иначе мне казалось, что я взорвусь изнутри. Самым близким человеком, который сейчас рядом, был Алёша. «Шурочка, а где мама?» спросила у меня наша соседка Нина Федоровна из квартиры напротив. За водой следы ушли примерно полчаса назад, — ответила я, вновь стараясь, чтобы голос не дрожал. Нина Федоровна молча смотрела на нас с Алёшей, а потом вздохнув присела рядом. Я испытала чувство благодарности к ней за то, что она не стала причитать. И без этого было плохо. Приглушенные звуки взрывов, доносились даже к нам в подвал. Чувство парализующего страха, дойдя до максимальной точки, притупилось, уступив место безвольной апатии. Тогда я полагала, что силы мои на исходе. Но это было ошибкой. Это стало лишь продолжением моего пути потерь. Смерть, переступив порог квартиры нашей семьи, останавливаться не собиралась. В тот день мама с Лидой погибли, возвращаясь домой. Это случилось совсем недалеко от нашего дома, в соседнем переулке. До ближайшего укрытия оставалось сто метров. Как я пережила этот день, не умерев от горя, мне и самой неведомо. Только понимание, что на моих руках остался младший брат, который без меня был бы обречен, держало в этом мире. Я по-прежнему ходила на работу в наш районный госпиталь. Медицинского образования у меня не имелось, зато я могла помогать медсестрам и санитаркам. Мыла полы, стирала бинты. Позже научилась проводить несложные медицинские манипуляции и уже сама считалась медсестрой. Иногда мы с другими работниками госпиталя и пациентами устраивали маленькие концерты для поднятия настроения, пели песни, читали стихи. Эти выступления стали для меня настоящей отдушной, дарившей хоть какую-то отраду и надежду. В этот краткий, но такой счастливый, теплый миг, нас согревала вера, что вскоре все самое страшное для нас закончится. Тогда я поняла, что, несмотря на все потери, у меня все еще есть мечты и желание их осуществить. Младший брат оставался моим смыслом жизни, что согревал ее словно маленький лучик солнца. Мне хотелось дождаться окончания войны, работать в госпитале и параллельно учиться в том институте, куда я и хотела поступить, и петь. Петь, когда радостно и грустно. Петь, когда просит этого душа. И, может быть, когда-нибудь я тоже, как Клавдия Шульженко, буду колесить по нашей огромной стране с концертами. И мои песни будут дарить кому-то радость. «А я стану корреспондентом и буду делать репортажи с твоих выступлений», — мечтал Алёша, представляя себя в костюме тройки, какие когда-то папа носил на работу в институт. Я пыталась подкармливать его своими порциями хлеба, от которых он всегда с возмущением отказывался со словами. «Приличному мужчине даже в моем возрасте не пристало объедать женщину. Это же позорище!» Мужчина должен женщину оберегать, а не хлеб у нее забирать. Ешь, тебе еще работать. Завернувшись в толстое зимнее одеяло, мы любили мечтать о той жизни, которая, как мы искренне верили, у нас когда-нибудь настанет. Может быть, даже скоро. Мы верили в это. Верили, что война обязательно кончится, наша армия победит, и Ленинград вновь задышит полной грудью, а вместе с ним задышим и мы. Боль от потери близких и дорогих нам людей никуда не делась. Но нам ничего не оставалось, как научиться жить и дышать вместе с ней. Ах, если бы я знала тогда. Хотя, что я смогла бы изменить? Перенесенный Алёшей грипп еще больше подкосил его здоровье, ослабленное недостатком нормального питания. Как я не старалась его уберечь, смерть была неумолима. В один из дней, придя с работы, я нашла его на кровати. «Алёша, я же просила тебя двигаться потихоньку. Вот так вот лежать нехорошо», — промолвила я, подходя к нему. «Алёша?» Со стороны можно было действительно подумать, что он спит, свернувшись калачиком. Но все мои попытки его разбудить оказались напрасны. И сейчас мой мир... Заключенный в одном десятилетнем, взрослом и умном не по годам светлорусом мальчике, рушился до основания. Я не желала мириться с тем, что Алёша безвозвратно покинул меня и упрямо продолжала его будить, тормоша хрупкое тельце, в глубине души понимая, что он меня уже не слышит. «Алёша, проснись! Проснись! Я прошу тебя, Алёшенька! Открой глазки, миленький!» Причитала я, заливаясь слезами и не переставая его тормошить. «Проснись! Пожалуйста, не оставляй меня, Алёша!» Погас светлый лучик солнца, освещавший своей улыбкой мою жизнь. Последний близкий человек, ради которого я готова была жить, несмотря ни на что. Я всматривалась в родные заостренные черты лица, светлые брови, посиневшие губы, как будто слегка подёрнутая ангельской полуулыбкой, и осознание того, что я потеряла последнего дорогого мне человека, резало меня изнутри на части, вырываясь с рыданием и сиплым криком из груди. Теперь я испробовала из чаши беспросветной тоски и буду продолжать пить ее горькую, тягучую каждый день. Моя печаль теперь бесконечна. Я осталась совсем одна. Вот и сбылось то страшное пророчество черного ворона. С неба бомбами упала беда. На улицах поселились голод и смерть. Все ушли, вся моя семья. Все, кого я любила и кем дорожила больше всего на свете. Никого не осталось. Осталась только я одна. Уж лучше бы я умерла самой первой. Как же мне теперь дальше жить без всех вас? Невыразимая тоска... Сдавила мне грудь так, что стало трудно дышать. Опустившись на пол около кровати, я взвыла, согнувшись пополам и обхватив себя руками. Мне хотелось лечь рядом с Алёшей, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Лишь бы только не чувствовать эту невыносимую боль в моем истерзанном потерями сердца. Разве я смогу теперь жить с ней? Наверное, я тоже скоро умру раздавленная горем. С того страшного дня, наполненного безбрежной скорбью, прошло 4 месяца. Я не умерла, и все еще несу эту скорбь в себе. Но я жива. Я еще жива. Жива. Мое сердце продолжает биться, а ему вторят сердце родного города. Сама не знаю, откуда во мне нашлись силы жить дальше. И все-таки я жила хоть теперь мало чем напоминала прежнюю себя, если только глазами. Сердце все еще не желало мириться с тем, что мои самые близкие люди безвозвратно ушли. И поэтому, а может быть от одиночества, я разговаривала с ними как с живыми, словно они были рядом и слышали меня. Рассветное солнце, на миг показавшееся из-за туч, снова скрылось за их плотной завесой. Поднялся ветер. В воздухе парили мелкие снежинки. Пора идти на работу, в госпиталь. Из репродуктора доносился мерный и спокойный стук метронома. Я отвернулась от зеркала, и взгляд упал на семейный фотопортрет, ставший теперь маленьким окошком в безвозвратное и счастливое прошлое, наполненное любовью. Судорожный вздох не смог остановить В миг. Застивших глаза, я подошла к портрету, не отводя взгляда от родных, любимых лиц, ушедших за невозвратную черту смерти. Аккуратно сняла его со стены и прижала к груди, как самое ценное, что у меня осталось. Необъятная тоска вновь овладела мной, проливаясь горькими слезами отчаяния. Страшнее голода для меня стала мысль, что теперь нужно жить дальше в то время как вся моя семья навеки осталась лишь на фото. Как вновь найти в жизни смысл, если тех людей, которые им были, больше нет? Черная тарелка репродуктора издала короткое шипение, прервавшее медленный стук метронома. А затем секундную тишину прорезал голос диктора. «Говорит Ленинград». В памяти воскресли наши вечера, когда, собравшись всей семьей в гостиной, мы слушали по радио песни наших любимых артисток Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко. Я любила радио. В те дни, когда бомбежки и обстрелы города повреждали радиолинии, в квартире становилось невыносимо тихо, как в могиле. Медленно выдохнув, вернула портрет на стену. И, утирая слезы рукавом, Принялась завязывать шарф, попутно слушая очередную сводку новостей. Когда после короткой передачи объявили Ольгу Бергольц, я решила задержаться на пять минут. Послушаю стихи и сразу на работу, сказала вслух самой себе, присев на стул. Время еще есть, я успею. Ради любимой поэтессы можно и задержаться. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озрина. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонат. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. Я внимала каждому слову, и мне казалось, что строчки проникают мне в самое сердце, согревая его надеждой, как согревает замерзшие пальцы кружка с хвойным чаем. Может быть, я еще смогу когда-то улыбаться? Ведь все дорогие мне люди, глядя на меня оттуда, наверняка хотели бы видеть мою улыбку, а не слезы. Я слушала стихи, утирая мокрые дорожки, на впалых щеках и ощущала, как во мне тесно сплетаются праведный гнев и страх, робкая надежда и горькая скорбь. И все эти чувства венчало мучительное ожидание долгожданных перемен. Знакомый голос продолжал вещать строчку за строчкой. «Мы будем драться с беззаветной силой». Мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Конечно, конечно, так и будет, и никак иначе. Ведь не может же этот кошмар длиться вечно, — сказала я сама себе вслух. Все равно когда-то этому придет конец. Наша армия разорвет блокадное кольцо и погонит жестокого врага прочь от города. И больше никто и никогда не посмеет покуситься на наш Ленинград. Во мне где-то в самой глубине сердца еще теплилось упрямое чувство веры в светлое, что когда-нибудь обязательно настанет. Для меня и для всего города, для всех нас. Я поняла, что несмотря на все, что мне пришлось пережить, война меня не сломала. И мне все еще хочется жить и дышать. И я должна жить. Жить ради своего будущего. Жить ради тех, кто остался жив лишь в моей памяти. Жить за них всех. За маму и папу, дедушку и бабушку, за Колю и Лиду, за Алешку. Подпоясала пальто, ставшее большим и висевшее на мне, словно с чужого плеча какого-то великана. Вздохнула еще раз, мельком увидев себя в зеркале, и надела теплые варежки. Ничего-ничего. Мы еще раз цветем с Ленинградом. Я обязательно еще буду красивой. А седина на моих светлых волосах не так заметна. В конце концов, волосы можно и покрасить. Это исправить легко. В отличие от разбитого утратами сердца. Что ж, спасибо вам, Ольга Федоровна, за ваши прекрасные стихи! Промолвила я в сторону репродуктора. Вы, как всегда, правы. Я ни за что не покину баррикад. Эрик. Огонь от взрыва был потушен, все пострадавшие отправлены на медицинских экипажах в госпиталь. «Горячая у тебя сегодня смена, друг», — написал я Мариусу в сообщении и попытался дозвониться Герде. «Сейчас она должна быть на репетиции в театре, не так уж и далеко отсюда». А поскольку взрыв прогремел сильно, меня не покидала мысль, что Герда могла испугаться. Мои звонки остались без ответа, и, недолго думая, я поймал наемный экипаж и направился к зданию театра в надежде найти там свою Нитар. Однако ее уже не было. Кто-то из одногруппников Герды заверил меня, что девушка с подругами отправилась к себе домой. Приехав к усадьбе ее родителей, я понял, что, кажется, снова ошибся, и этим вечером усадьба семейства Нордайл пустовала. Территорию двора освещали уличные кованые фонари, в то время как окна особняка оставались темны. Кажется, Герда упоминала, что родители вместе с близнецами куда-то этим вечером уедут. Только вот где же сейчас сама Герда? Снова набрал ее координаты на кристаллофоне, и в этот раз она приняла вызов. «Эрик, я не могу сейчас говорить», — промолвила она в полголоса. «Мы с Мари и Эми на Клиновой улице, где взорвался павильон». «Что вы там делаете?» «У нас попросили помощи в расследовании этого несчастного случая, а для этого нам нужно было увидеть место взрыва», — объяснила она. Тогда я еду к тебе на Кленовую улицу. Мне нужно тебя увидеть. Эрик, я понимаю твое желание встретиться, но сейчас не лучший для этого момент. Мы уже увидели здесь все, что могли, и сейчас мы едем к особняку Латиары-Денвер. А потом нам откроют портал в княжество Мирантайн Восточной империи. Нам сегодня нужно осмотреть все места, где за последнее время пропадали маги. «Это что же, тебе придется каждый раз обращаться к магии Триумвирата?» «Именно», — ответила Герда. «Для этого она и была мне дана, чтобы ее применять, когда это необходимо». «Магия Триумвирата — это не просто привычная нам магия. Ты уверена, что твой организм справится с такой нагрузкой? Плюс частые переходы через порталы отнимают часть силы. Я беспокоюсь о тебе?» Со мной все будет в порядке, заверила она меня. И в конце концов я не одна, и я способна справиться со своей силой. Ох уж этот юношеский максимализм, посетовал я. Попрошу тебя, присылай мне хотя бы через время сообщение, чтобы я знал, что с тобой все хорошо. Договорились. Все, Эрик, я отключаюсь, промолвила она. «Вот же орлица упрямая!» — в сердцах воскликнул я, но она меня уже не услышала. Убрав кристаллофон в карман плаща, поймал себя на мысли, что меня не покидает чувство тревоги. В памяти возникли картины изведений Герды, и беспокойство усилилось. Я откровенно боялся за нее, ведь, несмотря на эту пресловутую силу триумвирата, Мне все равно казалось, что она так же хрупка и уязвима, как и сотни лет назад в прошлой жизни. Вернувшись домой, рассказал Тору последние новости. «Что, упрямится?» — усмехнулся мой пес. «Угу», — ответил я, потрепав его по холке. «М-да», — протянул задумчиво док. нравные женщины, они такие, не переспоришь». Зато не скучно. Скучная женщина, скука в семье. Посмеявшись с жизненной философией из уст моего пса, я продолжил его гладить. «Не нравится мне эта идея, чтобы они за один вечер обошли все места исчезновений на эсфире», поделился я своими переживаниями. «Во-первых, в каждой империи пропажи бессмертных случались уже не раз», А значит, им придется еще и внутри каждой империи покататься. Во-вторых, они будут использовать свою уникальную магию, а это очень сильная штука. Все-таки Герда обычный маг, пусть и очень сильный, но у нее нет той выносливости, которая имеется у ее подруг-перевертышей, оборотня и вампира. И день, в конце концов, был у нее насыщенный. «Я попросту беспокоюсь о том, чтобы такое аховое турне по империям не навредило ей». «О-хо-хо-хо!» — протянул Тор. «Смотрю я на все эти страсти-мордасти, слушаю тебя и думаю. Слава богам, что я родился собакой!» Слова питомца так меня рассмешили, что целую минуту я не мог остановиться, но потом все же снова погрузился в мрачные думы. Совет потомков Фаэтона допустит нас с Гердой в архив. Посещение назначено на это воскресенье. Что нам удастся выяснить о том роковом для нас дне сотни лет назад? Казалось бы, все давно выяснено, только вот видения Герды говорят об обратном. Терзаемый мыслями я засел в своем кабинете, погрузившись в работу с драгоценными камнями. Когда мою голову одолевали тяжкие мысли, самым лучшим средством борьбы с ними оказывались занятые работой руки. И этот метод меня еще не подводил. Время от времени мне приходили одинаковые сообщения от Герды. «Со мной все хорошо». И, прочтя очередное послание, я вновь погружался в работу. Время перевалило за полночь, я все еще трудился над кольцом для Герды, поглядывая в сторону кристаллофона, который подозрительно молчал. Где-то в груди шевельнулось беспокойство. Как бы ни случилось чего. Ладно, подожду еще. Кольцо уже было готово, осталось только отполировать изумруд в оправе, чтобы он засверкал всеми своими гранями. Время шло, кристаллофон молчал, и я уже всерьез забеспокоился. Набрал координаты Герды и спустя длинную череду гудков она наконец приняла сигнал. По ее слабому, еле слышному, словно тихое дуновение ветра голосу, я понял, что-то все-таки случилось. Герда, что с тобой? Эрик, сейчас со мной все хорошо. Пролепетала она в трубку. Просто я переутомилась за сегодня и мне поплохело. «Вот этого я и боялся, Герда!» «Ничего страшного не произошло. Мне уже лучше», — попыталась она возразить. «Скажи мне, где ты находишься? Я сейчас приеду», — сказал я, попутно собираясь в дорогу. «Где бы она ни находилась, хоть у черта на куличках, я все равно поеду и заберу ее, и пусть этот черт мне хоть слово попробует молвить. Я ему рога пообломаю». «Я в императорском столичном госпитале», — ответила она. «Вот только в лазарет попасть не хватало. Я вновь ощутил страх за нее». «Ты ранена?» «Нет, Эрик, я не ранена. Со мной все в порядке. Просто от перегруза и магического истощения упала в обморок». «Ясно все с тобой. Захвачу, значит, шоколада, красного вина и апельсинов». Буду лечить тебя от слабости по пути домой. Жди, я скоро приеду. — Ладно, хорошо, — промолвила она с улыбкой в голосе. — Я в первой палате. — Прекрасный способ лечения. Поддерживаю. Услышал я в трубке где-то рядом голос Мариуса, и Герда отключилась. — Я так понимаю, ты намерен проводить ее домой в своем экипаже? уточнил у меня Тор. «Все верно. А что?» «Ничего», — равнодушно произнес тот. «Постарайся держать себя в руках. Свои эмоции». «Не совсем понял, о чем ты». «Да все о том же», — усмехнулся Тор. «Опять приедешь от своей нетар и пойдешь дрова рубить, да? Такими темпами мы из всех этих дров скоро сарайчик деревянный сложим И вторую сауну. Ну... протянул я задумчиво. Что мне тебе сказать? Сарайчик в хозяйстве всегда сгодится. Усмехнувшись, мой пес побрел в сторону камина, на ходу напомнив мне, что топор висит сбоку от входа в сауну. Мне стало смешно. Быстро собравшись, я активировал в повозке издовых духов, стремительно понесших меня к столичному. Госпиталю.